Глава шестая Сесилия пробралась к Даниэль сквозь толпу дебютанток и утащила её за собой, поближе к стене, подальше от глаз. «А вы большая молодец!» — восхищенно прошептала графиня Деверлари, когда обе девушки оказались в рейергарде девичьей стайки. «Благодаря такому эффектному шагу все вас не только увидели, но и запомнили». «Впрочем, на вас в любом случае обратили бы внимание. Ваши волосы словно сотканы из света и золота и так и притягивают к себе взгляд». Даня неуверенно ей улыбнулась. «Разве это достоинство? Матушка мне постоянно тыкала, что мужчин привлекают тёмные волосы, яркие и блестящие, а не бесцветные. Вот это вот всё». Юная графиня обвела рукой вокруг своего лица. «Посмотрите». Кругом одни темноволосые. Я среди них, как белая птица в стае черных. — Это-то и хорошо. Обратите внимание, Даниэль! — с энтузиазмом подхватила Сесилия. — Все дебютантки одинаково причесаны, все темненькие, а платья у них яркие или светлые. Смотрите, какие цвета! персик, топлёное молоко, горный снег, незабудка, первоцвет, огненная река, восход солнца, весенние листва. Одно и то же. Даже фасоны не слишком отличаются. Попробуй, выдели из этой толпы какую-нибудь тьеру. А вы во всём отличаетесь. И замечательным нарядом, изысканного оттенка лазури, ещё и с тёмно-золотой ненавязчивой вышивкой. И золотом волос». «Вас ни с кем не перепутаешь, не пропустишь и не потеряешь на фоне остальных дебютанток». «Сесилия, вы на самом деле думаете, что мне это поможет?» «Уверена в этом», — с жаром подтвердила новая знакомая. «А чтобы ваши родные не смогли лишить вас посещения следующих балов, я придумала одну вещь». Девушка на пару секунд замолчала. Словно ждала, когда Даниэль попросит её продолжать. Дани не стала её разочаровывать. «У меня есть старший брат, Морис. Я попрошу его за вами поухаживать. Пусть пригласит вас на пару танцев, принесёт прохладительный напиток, попросит у вашего отца разрешения на ухаживание. И всё. Вас уже не смогут запереть». «О, нет». Это обман. Потом, зачем вашему брату ухаживать за мной? У него наверняка есть свои дела, вкусы, предпочтения. «Моррису пора жениться, поэтому он здесь», — фыркнула Сесилия. «Я знаю правила. Каждый холостяк может одновременно оказывать знаки внимания двум девушкам. Это разрешено, ведь мужчина должен выбрать наиболее ему подходящую. Многие тьеры так и поступают. Выбирают пару Тьер, которые им больше всего понравились, в течение сезона ухаживают за ними, а в конце принимают окончательное решение. Правда, иногда невестой становится третья Тьера, о которой сначала и речи не шло. Что поделаешь, выбирает не только мужчина, выбирает и его магия. А девушки? Они не против такого? А кто их спрашивает? Ожидаемо. «Скажите, Сесилия, а Тьере могут оказывать внимание сразу несколько мужчин?» «Да, но только двое из выразивших симпатию получают разрешение от отца Тьеры на ухаживание». «О, молчаливый, как все сложно!» Даниэль покосилась в сторону зала. «Что там происходит?» «От их величеств как раз пятилась очередная Тьера». Что подумает обо мне ваш брат? И согласится ли он? Зачем ему ухаживать за ненужной девушкой, когда он может выделить ту, кто ему понравится? Даниэль, вы не возражаете, если мы перейдём на «ты»? Понимаю, что мы ещё мало знакомы и почти не знаем друг друга, но выкать, словно мы пожилые Матроны, очень неудобно. Да, я не против. Прекрасно. Так вот, Морис мне должен, поэтому... Он даже рад будет отдать долг таким образом. И мой брат в любом случае ничего не теряет. Ты незаурядна, умна, привлекательна, магически сильна и с хорошего рода, и можешь составить ему отличную партию. Я второродная. Для нашего дара первородство не принципиально. Мы же не правящая семья. Магия Верлари не пытается вытянуть из матери наследника жизнь. «А ты не так слаба. Конечно, Морис будет искать в жены наследницу. Но если вы хорошо поладите, если ваши силы подойдут друг другу, и если он не найдет за сезон никого лучше, то ты вполне можешь стать моей невесткой. Я была бы этому рада. В общем, не переживай. Я все устрою». «Вон Моррис. Видишь? Высокий, темноволосый, очень симпатичный» в чёрном камзоле и белой рубашке. «Там все тьеры высокие, темноволосые и в чёрных камзолах с белыми рубашками», — невольно хихикнула Дани. «Лиц я отсюда не разберу, а скидку все как один». «Поверь, им наша сторона кажется точно такой же одинаковой. Лишь ты ни с кем не сливаешься». «Всё, представление закончилось. Сейчас объявит первый танец». — пробормотала Сесилия. И она не ошиблась. Заиграла музыка, родственники, холостяки и просто зрители оживились, задвигались, начали перемешиваться, но пока никто из них не пересекал невидимую границу, не спешил к сбившимся в стайку взволнованным дебютанткам. «Сезон года зимних хризантемы объявляется открытым!» — торжественно провозгласил церемонимейстер. А сейчас танец для знакомства. Музыка зазвучала громче, и Даниэль узнала мелодию Агаси Тол, одного из основных бальных танцев. С первыми звуками в сторону дебютанта кринулись молодые мужчины. Даня даже засмотрелась, как они ловко лавируют между стройными фигурками девушек, умудряясь не задевать ни пышных юбок, ни шлейфов. тера «Барон де Прэнти, первородный к вашим услугам, вы позволите пригласить вас на Агаси Тол?» «Тьера, викон де Грифю, второродный к вашим услугам, приглашаю вас!» Перед Даниэль, протягивая к ней правые руки, стояли двое мужчин. Девушка растерялась. Её приглашают танцевать? Сразу два Тьера, причём один из них даже первородный? Она мечтала привлечь внимание хотя бы одного, второго или третьего сына из хорошей семьи, ведь матушка говорила, что на неё никто и не взглянет. «О, и что ей делать?» «Обижать никого не хочется, но не может же она раздвоиться!» Даня в волнении облизала губы и только собралась ответить, как совсем рядом раздался ещё один мужской голос. «Тьеры, вы опоздали!» «Первый танец графиня де Морит уже обещала мне». Оба молодых человека молча поклонились и без возражений отошли. Даниэль растерянно подняла взгляд. Перед ней стоял совершенно незнакомый мужчина. «Интересно, когда это она успела пообещать ему танец, если не только ни с кем на эту тему не говорила, но и видит этого Тьера первый раз в жизни?» «Простите, вы ошиблись!» От досады Даниэль едва не плакала. Её приглашали два потенциальных жениха, а теперь они наверняка нашли себе других, Тьер. Этот же ведёт себя слишком самоуверенно и странно. Может быть, у него плохая репутация, поэтому Виконт и барон поспешили унести ноги. А так... Мужчина улыбнулся. На секунду его черты поплыли и... Перед ней стоял тот самый помощник распорядителя сезона, который спас её от падения. Дани горько вздохнула. А вот и проблема. Потенциальные женихи ушли, а внимание простого служащего не защитит её от гнева матери, не спасёт от домашнего ареста. Правда, есть запасной вариант. Брат Сесилии. Но вдруг он откажется. Или Сесилия передумает ей помогать, «Ух, как все плохо!» «Лорд Ариан?» Как она не крепилась, но голос дрогнул от обиды. «А граф Тер-Аристи вас не потеряет? И я не помню, чтобы вы спрашивали о танце, а я вам его обещала». «Мне приятно, что вы волнуетесь обо мне. Спешу заверить, граф Тер-Аристи не будет против». Мужчина Белозубо улыбнулся и вернул себе первоначальный облик. «Вашу руку, Тьера». Вокруг них образовалось пустое пространство. Почти все дебютантки уже кружились в центре зала. И Даниэль поняла, что снова находится у всех на виду, снова привлекает всеобщее внимание. Вздохнув, этот мужчина не оставил ей выбора, она приняла его руку. Танец она почти не запомнила. Помощник распорядителя держался прекрасно и вел уверенно, не позволяя партнерше допускать ошибки. Впрочем, ее тело двигалось само по себе и не собиралось сбиваться, машинально выполняя заученные па, повороты, шаги. В другое время Даниэль получила бы необыкновенное удовольствие от танца, а еще сласть налюбовалась на ладного партнера, на красивые туалеты дам и роскошное убранство зала. Но полу незнакомый мужчина смотрел на нее, не отрываясь, его взгляд завораживал, затягивал, как в паутину, а сильные горячие руки не позволяли отстраниться. Первая половина Агаси Тол прошла, как в тумане. Но после перемены темпа Даниэль нашла в себе силы отвести глаза от лица мужчины. В голове несколько прояснилось, и ее тут же заполнили невеселые мысли. Что будет после окончания бала? Юная графиня представила, что её ждёт дома, и настроение пошло вниз, достигло точки замерзания. Она так хорошо всё придумала. Но в итоге только зря рассердила матушку и вывела из себя старшую сестру. А всё из-за кого? Вот из-за этого. Ещё улыбается ей. Гад. Завершились последние аккорды, лорд замер, по-прежнему не выпуская её руки. дани ждала, стараясь не показывать нетерпение, но время шло, и ничего не происходило. Замёрз он там, что ли? Или столбняк напал? В конце концов, это уже неприлично, ведь музыка стихла. Даниэль не выдержала и дёрнула руку на себя. Та выскользнула из пальцев мужчины и и чувствительно хлопнула Дани по бедру. Возмутиться она не успела, потому что лорд отмер и тут же попытался вернуть ее конечность на место, то есть снова предложил ей на него опереться. «Тьера, позвольте проводить вас. Кажется, мы опять остались одни». «И правда, пары покинули середину зала, только они до сих пор торчат у всех на виду. Что за невезенье!» «Вы хотите, чтобы я вас куда-нибудь проводил?» «Или подождём вашу матушку?» «Как мне кажется, она направляется сюда и очень хочет с вами пообщаться». «Куда угодно, только подальше от неё!» Немедленно отреагировала Даниэль. «Я потом с ней поговорю. Вечером». Мужчина, понимающий, кивнул, положил руку Дани себе на предплечье, коротко поклонился приближающейся графине Дамарит и увел дочь, буквально из-под носа, клокочущей от ярости матери. «Боюсь, шалость с иллюзией дорого вам встанет. тихо заметил лорд. «Нет, это было очень эффектно и познавательно, и вы весьма находчиво привлекли к себе внимание. Не думаю, что в королевстве наберётся больше десятка юных тьер, так мастерски владеющих магией». «Но зачем вам было это нужно?» В этом платье, украшенная только золотом волос и своей собственной красотой, вы и так действуете на мужчин, как огонёк в ночи. Неужели так торопитесь замуж? Даниэль повернула голову и встретила насмешливый взгляд лорда Ариана. Сам всё испортил, а теперь над ней ещё и смеётся. Любая бы на моём месте торопилась, будь у неё такие... И осеклась. Почему она должна оправдываться перед чужим человеком? Даниэль выдохнула, стараясь успокоиться, и завершила речь иначе, чем собиралась. «Если бы вы, лорд, не вмешались, солгав про обещанный танец, количество моих неприятностей уменьшилось бы минимум вдвое. Вы меня пугаете. Какой из двух обликов ваш настоящий? И имя? Просто Ариан?» «Вы не знаете правила сезона», — тихо произнес лорд. «Распорядитель оставил вам расписание и список правил. Неужели вы не потрудились их прочитать?» Даниэль растерянно качнула головой. «Матушка ничего и не показывала, ведь Даня должна была присутствовать только на первом балу. По правилам, все мужчины, подавшие заявку на участие, должны находиться под иллюзиями». И только когда Тьер определяется с симпатиями и получает разрешение ухаживать за одной или двумя девушками, он снимает с себя морок. Посмотрите внимательно. У некоторых мужчин на лацкане Камзола приколота брошь. Это значит, во-первых, что этот Тьер участвует в сезоне, и во-вторых, что он под иллюзией. «Зачем это?» чтобы не смущать юных дев, не дарить им ложные надежды, и чтобы иметь возможность спокойно рассмотреть потенциальных невест и сделать осознанный выбор. Но те два Тьера, они мне назвали свои имена. Это говорит о том, что вы произвели на них большое впечатление, и они поспешили застолбить пока еще свободный участок. Даня прикусила губу, в голове скакали мысли. Что же это получается? Барон и виконт с первого дня собирались просить у её отца разрешения на ухаживание, не просто потанцевать, а, можно сказать, определились с симпатией. Девушка подняла на лорда полный обиды взгляд. Если бы не этот помощник, она была бы уже спасена, и Сицилии не нужно было бы просить брата. Вижу, вы уже что-то себе надумали усмехнулся Ариан. «Злитесь на меня? Считаете, что по моей вине остались без покровительства?» «А разве это не так? Вы даже имя свое не назвали. Значит, вы не Тьер, а простой лорд». «Отнюдь. Попробуйте подумать еще немного. Все, кто допущен к участию в сезоне, не простые лорды, а Тьеры. Все они, согласно правилам, находятся здесь под личинами». «И я тоже. А это значит...» «Вы тоже Тьер? Но как же... Помощник распорядителя!» «Почти всем высокородным магам время от времени приходится выполнять поручения Его Величества. И да, я тоже участвую в сезоне, поэтому перестаньте переживать, что останетесь без поддержки. По окончании бала я лично обращусь к вашему отцу». «Что ж, мне всё понятно». Даниэль выхватила глазами фигурку Сесилии и попросила. «Вон там у колонны стоит моя подруга, графиня де Верлари. Пожалуйста, отведите меня к ней». «Что? И вы даже не порадуетесь?» «Не поблагодарите меня», — с улыбкой произнёс Ариан. «Обязательно поблагодарю», — серьёзно ответила Даниэль. «Только не здесь» о, -о, -о мужчина вздёрнул брови, выражая удивление. «Вы меня интригуете. Боюсь, моё воображение может не совпасть с вашими желаниями, поэтому просто поясните, почему не здесь?» «Не хочу, чтобы кто-то ещё пострадал. К сожалению, не все заклинания пятого класса получаются у меня с первого раза и без последствий для окружающих». Мужчина вмиг стёр с лица улыбку. — Я вас обидел. Прошу прощения, и в мыслях не было, Тьерра Даниэль. Надеюсь, вы простите мне некоторую вольность и оставите за мной четвертый танец. — Я... — ответить она не успела. — Даниэль, а мы тебя везде ищем. Познакомься, это мой брат морис Граф Моррис Себастьян де Верлари. К вашим услугам, Тьерра Даниэль. Довольно привлекательный молодой мужчина учтиво поклонился Дани, а потом повернулся к Лорду и небрежно ему кивнул. Тьер. Спасибо, Даниэль, что оставила за мной четвёртый и десятый танцы. Проигнорировав Мориса, неожиданно для Дани произнёс Ариан. Оставлю тебя ненадолго. Не скучай. Тьера, уже к Сесилии. «Надеюсь, вы присмотрите задание?» И пока Даниэль хлопала ресницами, подбирая слова, чтобы уличить несносного помощника-распорядителя в обмане, а Сесилия переводила изумлённый взгляд с подруги на Ориана, тот поклонился и растворился среди толпы. «Он назвал вам своё имя?» — недовольным голосом спросил морис «Сессия». Ты говорила, что девушка нуждается в защите, что ей не на кого положиться. Но я вижу, что минимум одним поклонником она уже обзавелась. Ты обратила внимание. Они уже на «ты». Может быть, я тут и не нужен? Простите. Даниэль почувствовала, как краснеет. Лорд просто слишком много на себя берёт. Мы почти незнакомы уж точно не переходили на «ты». Собственно, я виделась с этим лордом только однажды. В день приезда в столицу в особняке моих родителей. Он приходил вместе с распорядителем, как его помощник. Один из. Не знаю, что на него нашло, почему он ведёт себя так... вызывающе. Клянусь, что не давала ему никакого повода. Сесилия, он прогнал двух тьеров, которые хотели пригласить меня. А теперь вот и перед вами выставил... Она невольно всхлипнула, и графиня тут же взяла её за руку. — Не плачь, Дани, я тебе верю. — Морис, ты мне должен. — Да помню я, — с досадой воскликнул брат, — и не отказываюсь. Покажите мне, где граф Деморит? — Зачем? — еще больше испугалась Даниэль. — Чтобы попросить у него официальное разрешение ухаживать за вами? Говоря это, брат Сесилии рассматривал Даниэль. И с каждым мгновением скучное выражение его глаз менялось на весьма заинтересованное. Смутившись, девушка отвернулась и вытянула шею, пытаясь определить, где её родные. Первый она увидела сестру, рядом с ней обнаружилась и матушка. И обе явно кого-то выискивали в толпе. Даниэль догадывалась, кого. К счастью, Граф Деверлари — достаточно крупный мужчина, чтобы она могла спрятаться за ним и некоторое время чувствовать себя в безопасности. «Вон мой отец!» — парадный камзол графа мелькнул справа, и Даниэль поспешила показать его Моррису. «В тёмно-зелёном камзоле! Да-да, этот!» «Я запомнил», — прогудел граф Деверлари. «Сейчас будет контр -да. «Вы подарите мне этот танец?» «Мне неловко отвлекать вас». «Даниэль, вы должны выйти в паре!» Воскликнула Сесилия и дернула подругу за руку. «Надо всем продемонстрировать, что Морис выделяет тебя. А если вы даже не потанцуете, то кто поверит в его намерение ухаживать?» Снова заиграла музыка, и церемоний объявил второй танец. «Тьерра?» Даниэль сделала книгсен, как предписывал этикет, и приняла руку графа де Верларе. — Тьера, вы обещали мне второй танец? — раздался голос вдруг материализовавшегося Ариана. — Я? — изумилась Сесилия, но не успела ничего предпринять, как несносный лорд уже вел ее к центру зала. — Что вы себе позволяете, Тьер? — тихо прошипела Сесилия. — Простите, но я не доверяю вашему брату. Вы развлечётесь, а я заодно присмотрю за Даниэль. — Вы что, ревнуете? — развеселилась графиня. — Как интересно! — Я? — мужчина помолчал, словно обдумывая, соглашаться с этим предположением или отвергнуть его. — Наверное. Мне неприятно видеть Даниэль в чужих объятиях. Но таковы правила сезона. Вы не должны запрещать другим Тьерам ухаживать за ней. По крайней мере, еще один маг может объявить свой интерес. Добавила Сесилия. «И вы не имеете права ему препятствовать, если только...» «Если что?» Взгляд мужчины на пару секунд оторвался от Дани и перешел на партнершу. «Вы собираетесь просить разрешения у отца Даниэль?» «Да». «И не хотели бы, чтобы кто-то ещё на неё претендовал?» «Да». «Я могу это устроить?» «Каким образом?» «Скажите, Тьер, какие именно намерения вы питаете насчёт моей подруги, кроме желания получить право за ней ухаживать в течение всего сезона? Вы не думаете посмеяться над ней, поиграть и бросить?» «Конечно, нет», — возмутился мужчина, — «Даниэль...» Боюсь, я потерял голову. «И вы уверены, что никто не помешает вам назвать её своей? Она второродная дочь. Вы в курсе?» «Да, но наши магии совместимы. Я это чувствую. И надеюсь, что родные не станут мне препятствовать. По крайней мере, я настроен серьёзно и не намерен отступать». «Хорошо». «Тогда я помогу вам. Сегодня мой брат обещал мне попросить у отца Даниэль разрешение на ухаживание. Но всё это будет для видимости, чтобы обезопасить мою подругу от гнева её матушки. Вы знали, что графиня собирается запереть младшую дочь дома? Ей даже бальное платье сшили всего одно. Тот ядовито-розовый ужас. Не знал». «Вот». А если у Тьеры будет ухажёр, то родные обязаны привозить девушку на каждый бал или приём. Всерьёз ухаживать Моррис не станет, и таким образом у вас не будет соперника. «Тьера, это гениально. После контрда я обязательно поговорю с вашим братом. Мы с ним немного неправильно поняли друг друга. Но если вы обидите её, если обманите, — Дани впервые в столице. Она многого не понимает. Но я-то вижу, что вы привыкли повелевать, а не подчиняться. — Кто вы? — Ариан улыбнулся и покачал головой, мол, не время. — Чувствую, этот сезон скучным не будет, — пробормотала Сесилия. — Надеюсь, моя помощь не выйдет Дани боком.